Однажды я страшно поссорилась со своим другом. Так ссориться только в молодости, горячо так, эмоционально. Мы разругались в пух и прах из-за законов царя Хамурапи, астрологии, чигевары и уже особо не помню из-за чего. Друг мой был человек тяжелый, следователь по особо важным делам. Насколько он был неподкупным и трудным человеком, можно было понять по его пластмассовому дипломату, мыльницы их называли, и по вязанной шапке, и по старым разбитым ботинкам. Это был трудный в общении человек, поверьте. В качестве развлечения он пересказывал мне уголовный кодекс и приводил примеры. Чем умерший в пожаре отличается от утопленника, Как сейчас помню. Поза боксера. Он показывал. ну неважно. Мы разругались просто ужасно. А друг мой был нетерпим к чужому мнению абсолютно. Он наговорил мне всяких обидных слов. Юридических. А я его обозвала. Идиотом. Прямо скажу. Мы были страшно разгневаны друг на друга. А потом, через три дня... Он пришел к нам домой. Это было странно. Он был максималист, тяжелый человек, невыносимый в общении. И пришел. Я даже остыть не успела еще. Еще сердилась. Он сел, поставил свой гремящий пластмассовый дипломат и сказал вот что. Он встретил моего знакомого психолога. Приятного такого парня. Общительного, не глупого, Мы иногда общались, приятельствовали. И мой разозлённый друг рассказал, что со мной поссорился. Я просто невыносима. Что тут началось? Этот милый приятель-психолог, которому я не сделала ничего плохого абсолютно, начал поливать меня грязью и такое рассказывать. Он много чего успел сказать, искательно заглядывая в глаза моему бывшему, «Как бы другу!» А тот сначала ошалел немного, потом процитировал статью о клевете, а потом повернулся и ушел своей механической походкой ко мне. И он сказал своим холодным скрипучим голосом, «Какие же бывают подлецы! Век живи, век учись!» «Извини, что слушал его сначала!» А я сказала, «Я суп сварила. Будешь суп?» И мы ели суп. Сначала молча, а потом стали понемногу разговаривать и снова заспорили. Мы с ним до сих пор спорим и дружим. Мы изменились, и мир изменился. Но главное всегда остаётся неизменным. Душа и дружба, подлость и верность. Это не меняется никогда.